Глава 14 Я бежала изо всех сил, торопилась, словно могла опоздать. Лица курсантов, что встречались мне на пути, теперь не казались чужими. Я узнавала их, каждого, как и каждую мелочь вокруг, и в груди распускался цветок счастья. Холл, длинный коридор, вход в башню, лестница. Я распахнула дверь кабинета и на миг замерла на его пороге. Итон всё так же сидел за своим столом, что-то быстро записывая в большую тетрадь. «Паола?» Он поднял голову. «Почему ты... Вы такая мокрая?» «Потому что спешила к тебе», — улыбнулась я. Затем сорвалась с места и в секунду оказалась на его коленях, обняла за шею и припала к губам. итон медлил, ошламлённо замер, придерживая меня за талию. «Я вернулась», — шепнула ему в губы. «Вернулась к тебе, как и обещала». паула Он будто не до конца понимал, что происходит. Поднес ладонь к моему лицу, и я прижалась к ней щекой. Я вспомнила, все вспомнила. Счастье, облегчение и восторг переполняли меня. Я, хитро улыбаясь, быстро сняла сыты на очки. «Теперь я могу это сделать без страха». Итан, наконец, улыбнулся, а его голубые глаза засветились той же ошалелой радостью, что бурлило сейчас во мне. Он порывисто притянул меня к себе, впился в мои губы, срывая с них нетерпеливый стон. Мы целовались, как безумные. Жадно терзали губы друг друга, переплетали языки, вспоминали друг друга на вкус и никак не могли насытиться. И лишь когда губы онемели и начали соднить, мы сделали передышку, разорвав этот полный нежного сумасшествия поцелуй. Я прильнула к Итану, положив голову ему на грудь, почти свернувшись клубочком, точно кошка. Он же обнял меня, боюка уткнувшись подбородком в макушку. Столько времени прошло. Тихо проговорила я, водя пальцем по его плечу. Больше двух месяцев. И ты ждал меня. И ждал бы еще, если бы понадобилось. Итан принялся перебирать мои волосы. Для меня все было куда быстрее. Там у фениксов время течет медленнее. Я знаю, все равно трудно поверить. Я ушла в разгар лета, а вернулась осенью. Что тут произошло за это время? «Многое», — усмехнулся Итан. «Но ничего такого, о чем бы ты могла жалеть, что пропустила». «И все же?» Я подняла на него глаза. «Расскажу позже». Он ласково погладил меня согнутым пальцем по щеке. «Лучше расскажи, как тебе жилось у Фениксов? Почему ты сбежала оттуда?» Вначале все было хорошо, даже прекрасно. Ну, кроме того, что я ничего не помнила. Мне оказалась большая семья, представляешь? Мама, папа, два брата и две сестры. И тётя. Все такие красивые, милые. И золотой город тоже очень красивый. Как и наш дворец. Наш дворец?» Итан взглянул на меня удивлённо. «Ах да». Я смущённо улыбнулась. «Мои родители — правители золотого города. Совсем об этом забыла». «То есть, выходит, ты принцесса?» Итан даже чуть выпрямился в кресле. «Ну да. Старшая» с улыбкой пожала плечами. «И ты забыла об этом?» — хмыкнул Итан. «Действительно, какая мелочь». «На самом деле, для меня — да. И лучше бы я ее вовсе не была», — добавила хмуро. «Почему, Ваше Высочество, мне теперь вас так называть?» Итан продолжала смехаться, правда, несколько растерянно. «Перестань». Я хлопнула его по груди. «Из-за моего происхождения, между прочим, одни проблемы. Меня хотели выдать замуж. Насильно». «Замуж?» Итан ещё больше бы добрался, вмиг став напряжённым. «За кого?» «За сына правителя соседнего города, Шейна». «Вас познакомили? Он тебе понравился?» «Нас познакомили. И он вполне приятный молодой человек. Но если бы он мне понравился, я бы не сбежала из подвенца Снова». Я обиженно посмотрела на Итана. «А если бы понравился?» «Меня ведь ты не помнила». Он сузил глаза, меня это насмешило. «Помнила, только не разумом, а сердцем», — ответила ему. И «Эти воспоминания не давали мне покоя, даже несмотря на эликсир тетушки. Еще и эликсир какой-то». Итана загнула бровь. «Да, мне с первых дней давали один напиток. Говорили, что он поможет мне адаптироваться в мире фениксов быстрее. Оказалось, что он не дает вернуться моим воспоминаниям», — пояснила я. «Они не хотели, чтобы ты что-то вспомнила?» Итан назадачился. «Думаю, мою здешнюю жизнь, тебя, боялись, что я вернусь к вам». «Но это мои предположения, точно сказать не могу», — ответила я. «И как долго ты его пила?» «Несколько недель, пока мой старший брат это не заметил и не предупредил меня. Рих единственный, кто был на моей стороне. Он же помог мне сбежать», — сказала я. «А теперь я не знаю, как он там». «Вдруг у него большие неприятности из-за моего побега. Волнуюсь за него. Ты думаешь, твоя семья захочет вернуть тебя? Брак с этим Шейном был выгоденным, как я понимаю, да. И они могут захотеть вернуть меня. Но быстро не сделают этого. Рих сказал, что портал старый и должно пройти время, прежде чем он пропустит кого-то другого. А если учесть, что время у Фениксов течет медленнее, нам не стоит их ждать в ближайшие недели» и всё же бодительность не помешает. Я распорядился, чтобы портал продолжали охранять. итон задумчиво потёр подбородок. Они раньше его охраняли? Зачем? Затем, что мы все ждали тебя. итон снова притянул меня к себе и обнял. Итану не хотелось выпускать Паолу из объятия ни на секунду, и он только крепче прижимал её к себе. Казалось, если оставит её хоть на мгновение, она снова исчезнет или забудет его. После того, как Паола убежала из кабинета, испугавшись его осторожных ласк, он едва не поддался отчаянию. И без того было тяжело находиться постоянно около неё и страшиться обнять. В глазах Паолы он постоянно видел смятение, желание и страх одновременно. Она тянулась к нему и тут же закрывалась. А тут и вовсе такая бурная реакция. Тем неожиданнее стало её возвращение. А потом и порывистый поцелуй. Итан не мог понять, что её сподвигло к этому. Искреннее желание или чувство вины за свой побег. И только когда Паола шепнула «Я вернулась», цепи, что сдерживали его изнутри, лопнули. Тогда он сам припал к её губам, сливаясь в таком сладком, таком долгожданном поцелуе. Она наконец-то всё вспомнила. Итан так долго ждал этого, что всё ещё боялся в это поверить. Паола рядом, даже что и раньше — Улыбается, обнимает, целует. Лишь одним своим присутствием делает счастливым. И очки с него сняла. Итан уже не помнил тех дней, когда мог смотреть на людей без них, глаза в глаза. Не помнил, как это приятно, когда так счастливо и открыто смотрят в твои глаза. Да и было ли так когда-нибудь? А потом Паула рассказывала о том, как жила у фениксов. Возможно, из-за мужества у Итана легкий укол ревности — которую он, правда, быстро укротил. То, что Паола оказалась принцессой, обеспокоило его куда больше. Особенно после того, как узнал, что ей давали пить некий подозрительный эликсир. Фениксы уже один раз вынудили её вернуться в их мир. Значит, попытаются сделать это и во второй. Он не сомневался в этом. «Я удивлена, что все знают, где я была», — между тем произнесла Паола. Она сидела на его коленях, прильнув груди. Ты рассказал им о том, кто ты. Знает лишт хуку успокоил ее Итан. У Фреда, видимо, какие-то свои умозаключения насчет твоего отсутствия, как и у остальных. Все просто знали, что ты ушла через портал. Куда, естественно, не обсуждалось Немного удивились, когда я предупредил, что ты многое не помнишь после возвращения. Но лишних вопросов тоже никто не задавал. Думаешь, никто не догадывается о моем происхождении? Она стала задумчивой. «Вдруг такие есть?» «А потом они доложат кому-нибудь, а там и до Стикса дойдёт». «Стикс уже знает, что ты была в Академии», — признался Итан. Он хотел повременить с этой новостью, не волновать Паолу, посчитав, что сейчас и без того эмоции бьют через край, но всё же не смог скрыть. «Значит, тот детектив был от него? Он догадался?» Паола испуганно встрепенулась. «Тот детектив? Джул Финч». «С большой вероятностью действительно работал на Стикса». «И потом... Стикс был тут», — ответил Итан. «Он приезжал на остров под видом проверки в составе комиссии. но Искал тебя, это очевидно. Ты вовремя ушла отсюда». «Что он говорил? Вы общались?» Как он и боялся, паола разволновалась. Пытался прочесать весь остров, но у него ничего не вышло. Мы заранее подготовились к его приезду, почистили списки преподавателей. «Удалили любые упоминания о тебе. Правда, чуть не прокололись на твоей комнате. Стикс потребовал открыть её, но нас спас Фред». Итан усмехнулся. «Не знаю, как ему удалось создать иллюзию совершенно пустой комнаты, но Стикс и комиссия проглотили это». «Фред не перестаёт удивлять», — улыбнулась Паола. Но после опять нахмурилась. «И что теперь делать? Стикс больше не появлялся?» «Нет, пока за два месяца никак не проявлял себя. Я даже пытался через знакомых узнать, чем он сейчас занимается, но ничего интересного мне не сообщили». «А что с проверкой?» «Вынесли мелкое предписание и больше не беспокоили». Что опять доказывает, приезд комиссии не был случайностью. «Уверен, ее к нам направили по инициативе Стикса», — ответил Итан. «Тоже в этом не сомневаюсь». Паула тяжело вздохнула. «Что же теперь делать?» «Думаю, мне стоит отправиться в Фалвейн», — сказал Итан. «Я хотел это сделать раньше, но ждал тебя. Не мог оставить остров, пока ты не вернёшься. Боялся, что пропущу этот момент». Он провёл ладонью по её чуть влажным волосам. «Но теперь могу это сделать». «Зачем тебе, Фалвейн?» — снова забеспокоилась она. «Хочу встретиться с королём. Попросите его разорвать все брачные договорённости между твоим отцом и Стиксом, и заручиться поддержкой нашей свадьбы. Чтобы Стикс уже никак не смог нам помешать. Но Стикс тоже влиятелен. паола удрученно вздохнула. Вот и посмотрим, чье влияние сильнее. «Этан, а ты действительно...» Она в смущении прикусила губу. «Действительно готов жениться на мне?» «Да. А тебя это удивляет?» Он усмехнулся. «Или ты сама не готова к этому?» «Готова, конечно». Паола с улыбкой потерла щекой его плечо. Просто так все быстро. Для тебя, может, и быстро, для меня же это было целой вечностью. Итан снова усмехнулся. И я не намерен тебя больше отпускать, даже сегодня. Она вскинула на него вопросительный взгляд. Я не хочу, чтобы ты уходила. Станься у меня. Просто спи рядом, как тогда, до твоего ухода. Отозвался Итан, проникновенно глядя на неё. Он замолчал, ожидая ее ответа. Паола вдруг улыбнулась и сказала: А я и сама не хочу уходить.